Алексей Птица. Африканский гамбит. Пролог. Много, много сражений прошло перед моими глазами. Фильмы любил смотреть на историческую тему. 300 спартанцев и тому подобное. А сейчас и самому пришлось в них постоянно участвовать. Не сказать, что это мне нравилось, но делать-то было нечего. Уж слишком большой разгон я взял сначала. Хотелось просто выжить, а выжить просто не получалось. Пришлось выкручиваться, придумывать, реагировать на постоянные вызовы судьбы. Да и хотелось пожить еще немного. Не очень приятно сознавать, что тебя съели. Наконец надо было отомстить людоедам, потом захватить власть, потом достигнуть... Минимального уровня комфорта, а потом максимального. К тому же, хотелось женщин. Много и разных. Красивых и безобразных. Шучу. И разной цветовой гаммы. Вот только белоснежек не было. Но были же в Африке альбиносы, которые пока мне не встречались. Но чувствуется, Альбиноски появятся в моей жизни гораздо быстрее, чем обычные европейские женщины. Селяви и шершеля фам. Второе было убито на корню на сегодняшний день. Сначала была мимолетная связь, как я по дурной привычке думал, а потом, когда Нбенги не стало, оказалось, что это была любовь. Единственная и неповторимая. Нбенги ушла в страну вечной охоты и любви, а я остался здесь, один на один с дикарями, и должен был найти ее убийцу, довести его до кондиции жареного поросенка и уничтожить, а лучше всего съесть. Личная месть Аль-Максуму – это святое, и есть ради чего жить дальше, и, может быть, даже создать государство. Маленькая, но очень сильная. К сожалению, пока это было трудно сделать, и мне жутко не хватало соратников. Нет, негров было полно, и они были и сильными, и выносливыми, а многие даже умными. Но вот уровень развития у них был очень низким, и они только сделали всего лишь первый шаг на лестнице духовного и умственного просвещения. Многое, очень многое было утрачено в процессе освоения Африки и уничтожения самих носителей знаний в виде разных негритянских племен, истребленных как белыми завоевателями, так и черными аборигенами в результате междоусобных войн. Но ничего. Зато я знал очень многое об возбудителях болезней, обладал превосходным иммунитетом ко многим тропическим болезням и различным видам малярии. И кроме того, много знал о едах и лекарствах, систематизируя все обнаруженное здесь. Многие и многие свои знания я не мог применить по причине отсутствия производственной базы и самого понятия об этом. Прогрессорство как таковое было осложнено. Ну и что, что я знал, как собрать простейший радиоприемник? Здесь было не из чего его собирать. К тому же меня бы просто высмеяли, потому что он еще не был придуман. Да и сигналы моего передатчика никто не мог бы принять. Здесь все еще воевали копьями и мечами. Иногда капсульными ружьями. А весь центр Африки был до сих пор не изучен до конца и скрывал в себе многие богатства о которых европейцы не знали, а я знал. Ну, как знал? Слышал края муха о том, как в ЮАР и Конго нашли алмазы, а также добывали их в Намибии, Танзании и Сьерра-Леоне. Но вот где эта Сьерра, которая съела Леоне, я хоть убей не помнил. И где искать эту страну, я естественно не знал. Но лиха беда начала, все было впереди. Я еще развернусь. Если раньше не остановят и не убьют, все-таки историю я немного знал и многое помнил. На фондовой бирже не сыграешь, конечно, и на акциях не разбогатеешь, но вот по оружию можно было шагнуть вперед. Были бы деньги. Одно я знал точно. В арабских странах ни шиша, как говорится, не было. Только нефть. Но кому она нужна в 1889 году в Африке? Двигатель внутреннего сгорания только-только был изобретен. А керосин, получаемый в результате крекинга нефти, еще долгое время использовался для травлившей и в качестве топлива для керосина, а не для питания самолетных и корабельных дизелей. Поэтому я не собирался устремлять туда свои чаяния, но чувствовало мое сердце, хотя даже не оно, а кое-что другое, что если я развернусь и разбогатею, то придется мне основательно погулять по Судану и прочим Палестинам. А не то они придут ко мне и спросят, а кто тут такой интересненький и богатенький, а к тому же еще и черный Буратинка. Закопал тут, понимаешь, золотые монеты в землю Африки и орет себе крекс-пекс-фекс и ждет, когда они дадут урожай на континенте черных дураков. А можно ли с него постругать немного черного дерева и золотых стружек напополам с серебряными опилками и бриллиантовой пылью? Можно, можно. Он ведь слабый и воины у него в строю не умеют воевать. А я вот не согласен с такой концепцией категорически. И мы посмотрим, кто и как умеет воевать. И ради чего? Планы в моей голове созрели поистину наполеоновские, но Россию я захватывать не собирался. А зачем? Она сама ко мне придет лет через 30. Моя же задача на сегодня – не стать черной закуской для имперских хищников всех мастей. Ну что ж, ребята, потанцуем, поговорим о том о сем, и если ты ничем здесь не рискуешь, то не получишь ничего.